Когда три замотанные в черные фигуры появились посреди улицы с оживленным движением, красавчик помянул недобрым словом почему-то меня, а сотник просто молча обхватил за плечи и унес подальше от карет лошадей и возмущенных произошедшим жителей. «Откуда они взялись? Они просто из воздуха появились!» — обрадовался какой-то толстяк, который из-за нашего появления создал на дороге аварийную ситуацию. На него с возмущенным криком чуть ли не бросались те несчастные, что врезались в его карету. Наша троица тем временем безмолвно удалялась с места событий. Впереди шел красавчик, я следом замыкал сотник. Шли долго. Вскоре благополучные кварталы были пройдены, и мы оказались на окраинах города. «Поразительно мало стражников», — заметила я вскоре. «У «Нас мы бы уже разъездов шесть встретили». «Это прайда», — отозвался сотник. «Здесь преступность сидит молча и не рыпается». «Да, не то чтобы я не знал о чего-то оглавенствующем государстве нашего альянса, Просто ранее подобным вопросом не интересовалась. Многим правителям выгодно сотрудничать с преступным сообществом, продолжил Сотник. Но кесарь с грязью не общается. Вы не грязь, возмутилась я. Мы волки, лес очищаем, хохотнул Красавчик. Можно сказать и так. Я уже подустала. Нам еще долго? Не слишком. Сотник вдруг остановился рывком остановил меня. А Красавчик пошел вперед, но теперь шел как-то иначе бесшумно и чуть пригибаясь. Они вылетели на нас, две замотанные, как и мы, в черной фигуры, и на ходу обнажили клинки. «У нас претензий нет», – красавчик поднял руки, демонстрируя доброе намерение. «Идите своей дорогой». Один из появившихся также держа клинок, чуть отклонился назад и на незнакомом языке что-то сказал второму. Дальше события развивались стремительно. Красавчик прыгнул, сверкнула сталь, и оба нападающих бесшумно сели на плиты а наемник подошел, вытащил из тела убитых оружия, вытер их же плащами и насвистывая пошел вперед. Сотник молча подтолкнул спину, напоминая, что мы вообще-то спешим. «Это были ларийцы», — спустя шагов 50 сообщил Сотник. «Дальше идем молча. Я пытаюсь проанализировать ситуацию». В полночь добрались до таверны. Причем я опять же осталась главой гильдии наемников, а красавчик пошел вперед. «Мы не заходим?» — шепотом спросила я. «Сомневаюсь, что вам там понравится». Сотник неожиданно увлек нас проволок между двумя грязными домами. Мы так простояли довольно долго. Мимо нас кто только не проходил. Коллеги какие-то, женщины легкого и очень легкого поведения, наемники. И, должно заметить, их поведение было странным. Страх ощущался отчетливо. У всех, кроме женщин. А вот наемники себя ощущали не слишком уверенно, в отличие от их же коллег по роду деятельности тех, что проживали в Айтлоне.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 Взяв отдельную комнату, мы изолировали себя от местного общества и любопытных взглядов, а потому преспокойно сняли плащи. Дом Айсиры и Лери неприступен. Начал гнев, едва с было покончено, и все перешли к напиткам. Магическая защита неизвестного мне свойства. Привлеченный к заданию маг не смог даже в разумительной оценке свойства охраны системы дать. Не могу понять, в связи с чем так усилена защита дома. Я это понимал отчетливо.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 Высоченный забор не оставлял возможности для проникновения хотя бы взгляда, причем даже если смотреть с крыш соседних зданий. И это было проблемой. Для построения портала мне нужно было видеть или хотя бы представлять себе место прибытия. Неожиданно мое внимание привлекла высокая фигура и тоже в черном плаще. Человек двигался уверенно, неторопливо, чуть вальяжно, совершенно бесстрашно минуя поток транспорта и людей. И самое странное, перед ним все неосознанно расступались а незнакомец шел, не боясь никого и ничего, и было в нем что-то знакомое. Так оставить посторонние мысли, нужно думать, как попасть к Келлере, может быть, попытаться проникнуть сразу на крышу или выстроить переход над домом и уже оттуда спрыгнуть. Последняя мысль показалась мне здравой. Незнакомец вдруг замер, застыл посреди улицы и резко вскинул голову. Я отпрянул от окна еще до того, как сознание накрыло волной ледяного ужаса. «Кезарь!» «Катрин?» Обеспокоенный гнев подошел ко мне. «Что с вами?» Красавчик, имевший значительно больше опыт общения с женщиной, отреагировал иначе. «Выпей!» Мне протянули кубок. Не задумываясь, начала пить и сразу сообразила, что это семидейка. Когда сообразила, голова уже начала кружиться. Полегчало. Сотник даже за стола не встал. В следующую секунду дверь слетела с петель, темный силуэт вихрем ворвался в наш уединенный номер Сильные жесткие пальцы обхватили мое запястье, и очень знакомый голос раздраженно произнес. «Нежная моя, чем я заслужил возможность лицезреть вашего во всех смыслах выдающуюся персону в собственной столице. Я окаменил от ужаса, ноги ослабли, и кесарь держал меня практически на весу, едва не ломая мне руки. «Больно так». Затем отпустил. Я мешком повалилась на пол, пытаясь хотя бы начать дышать, но ну или отвести взгляд от завораживающих сверкающих глаз. У кесаря только глаза и были видны под капюшоном, и то потому, что не сверкали, в буквальном смысле. «Встать можете!» — раздраженно произнес наш великий. Осторожно начала подниматься. Мне протянули руку. В перчатке. Перчатка в крови. Я снова опустилась на пол. Разыгралась ситуация, сходная с той, когда маленький щенок падает пузиком кверху перед огромной собакой и глазки зажмуривает, и только одна мысль бьется в его голове. Хоть бы не убил. Вот и я, как тот песик, и встать страшно. Испуганная моя. Меня схватили за шиворот и вытащили в коридор ресторации. После выглокли на балкон или два ли не с шипением прорычали. Я вы же вы любите этот город. Прямо как я. Но я предпочитаю любоваться пейзажами со смотровой башни. Вид лучше. И вот после этого, бросив меня на балконе, кесарь испарился. Буквально в смысле.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 О кесаре и нелогичности его поведения решено было забыть. Я так всегда поступала в отношении кесаря, а те, кто поступал иным образом, слишком рано сидели. У нас в Совете Прайды практически все седые, ведь многими едва тридцать исполнилось. «Мы лезем на башню», — сообщил я своим наемникам. Сотник подошел последним, скетически взглянул на указанное строение и нервно спросил. «И откуда столь замечательная идея?» «Мы тут пока беседовали с одним человеком, Императором Араэденом проявил смекалку Сотник. «Может, и с ним. Меня от одного только имени в дрожь бросает. Я тут подумал, что со смотровой башни вид открывается просто чудесный». «Ты не залезешь», — уверенно заявил красавчик, оглядев башню. «О, вы даже не представляете себе, на что я способна ради Айтлона». «Мы-то как раз представляем», — усмехнулся Сотник. «И мы пошли в башню. Если говорить откровенно, я считал, что там обычная винтовая лестница». Увы, тут была веревочная. Сотник где начала проверил ее на прочность, после полез первым. Когда он добрался до верха, у меня уже ноги устали стоять, а тут еще по голове получила веревкой. «Мы вас обвяжем», — сказал Гнев, собственно, в процессе обвязывания. «Чтобы не случилось чего, так как лезть по одному будем, лестница старая». и не тяжелее сотника», — обиженно напомнила. «Колючка, даже не спорь», — как-то хмуро заметил красавчик. Я не спорила. Я подлезла вверх, еще не зная, на что подписываясь. В середине лестницы сознания пришло вместе с пониманием, что руки больше не хотят хвататься за деревянные перекладины, а ноги переставляться тоже отказываются. Но, сцепив зубы, я продолжала лезть вперед, приклиная Лере на все лады. И почему-то Динара тоже. В чем тут был виноват динар я не знаю, но как-то легче при его упоминании становилось. И я ползла вверх, и ползла, и ползла, и… «Руку давай!» прозвучало сверху. Сотник обхватил мою покрытую мозолями ладонь и втащил меня на смотровую площадку. Пока наемник развязывал веревку и бросал ее вниз, я все лежала и пыталась отдышаться. Благо ветерок был приятный. А то, что светать начало, это такие мелочи. А ты настойчивая. Сотник присел рядом. Я все ждал, когда от лестницы отцепишься, чтоб поднять. Да? А раньше сказать нельзя было? Он рассмеялся, но больше разговора о моей глупости не заводил. Когда поднялись красавчики гнев, я уже рассматривала дом и Лери. «Вот на тот балкончик не... неплохо было бы попасть», — задумчиво произнес гнев. Я взглянула на балкончик, встала ровнее и начала формировать кристалл. Было больно. В смысле, руки, покрытые мозолями, действительно болели, а еще и тряслись от переднапряжения. Но я сосредоточил все внимание на кристалле, раздвинул пространство и услышала. «Я первый!» Гнев исчез в портале. «Я следом!» Красавчик тоже. Ваша очередь. Сотник чуть подтолкнул. И я прошла в портал. Гнев уже вскрыл балконную дверь. Красавчик шмыгнул в проход. Появился сотник. И я закрыла портал. Дом, окутанный предрассветными сумерками, был тих. Его обитатели безмятежно спали. Войдя следом за наемниками, поняла, что мы в кабинете. Это была удача. Самый важный документ он хранит в уверенно произнес Гнев. Почему? Ты уж поверь ему на слово. — сказал красавчик. — Гнев такие вещи чувствуют. — Пошли. И они, открыв дверь в коридор, исчезли во мраке спящего дома. — А откуда гнев знает? — спросил я у сотника. — Люди делятся по типу хранения всего ценного, Катрина. Одни хранят в кухне, другие — в спальне, третий — в сейфе, четвертый — в подвале. И опытный вор с первого взгляда определяет такие вещи. — Да, — я коварно улыбнулась. — А я где храню свои самые ценные вещи?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 Двигая след за наемником, я невольно рассматривала дом. Роскошная обстановочка, надо признать. И спальня у Элери была роскошной, и девица в постели тоже. А главное, красавчик тоже так думал. Он от нее глаз не отрывал. Как, впрочем, и я. Ее лицо было очень незнакомо Очень-очень знакомо. Зато гнев ни на кого не смотрел. Он старательно обшаривал стены. Движение и часть монолитного, казалось бы, мрамора отъехали в сторону. Сотник стремительно подхватил вазу, которая, несомненно, свалилась бы разбудила слуг. Я уже не особо беспокоилась об этом. И Лерри сам подставился. Наш жестокосердный был собственником. А тут такое. Леди Аленси Никейн, любовница Кесаря. Интересно, наш великий в курсе, у кого ищут утешение его возлюбленные? Сомневаюсь, что ему бы понравилось открывшаяся нам картина измены. Впрочем, и Лери, которого мои наемники щедро припорошили сонным порошком, Продолжал безмятежно спать. «Невероятно!» – прошептала я. «Высокопоставленная?» – догадался красавчик. «И весьма!» – подтвердила я. Огнев уже доставал документы, письма, карты. Я просматривал зашифрованные послания и все больше мрачнело. Три высокопоставленные семьи оказались замешаны по уши. Остальные менее активно стремились подлизаться к возможному будущему королю. Проскальзывали в общих письмах и высказывания обо мне. В общем, меня тоже не жаловали. А Лора в качестве принцессы устраивала всех. Ничего нового. Нашлись тут и письма Лоры, и даже парочка от Валереи. Если бы я об этом раньше знала, сама бы их голову торвала. Торопливо собрала все в сумку, которую затем подхватил сотник. Я планировала понести ее сама, но не ожидала, что количество опусов вылится весьма малый вес. И вот когда мы закончили, а красавчик упаковал сумку с золотым запасом Айсира, решено было выдвигаться обратно. Я оценил его приобретение и подумал, что наемникам за работу теперь можно не платить. И так набрали на 10 оплат по высшему тарифу. Потом вспомнил слова сотника про то, где я храню ценные вещи, и решил, что спокойнее будет щедро рассчитаться за казаные услуги. «С этими что?» — спросил красавчик. Хмуро посмотрел на вышеуказанную парочку. Оба себя ночными одеяниями не утруждали, и потому было нетрудно догадаться, чем они занимались, пока я отчаянно ползла на смотровую башню. К тому же Иллери, когда придет в себя, нетрудно будет догадаться, кто проник в его дом, ибо документы и уносила с собой. А если Иллери побежит жаловаться Кесарю, тот без труда догадается, чем он заслужил возможность лицезреть мою во всех смыслах выдающуюся персону собственной столицы. Итак, мне необходимо, во-первых, отстранить Иллери от Кесаря, да так, чтобы тот на глаза нашему великому не смел показаться. Во-вторых, аннулировать холостяцкий статус Иллери, дабы руки к Этлонскому престолу не подротягивал.